Глава 11. За БТРом мы наблюдали несколько часов. Там точно кто-то был, но при этом старался оставаться как можно незаметнее. Хотя вел себя сидящий в бронемашине человек или люди странно. Едва заметно и медленно вращалась башня, и это было понятно. Стрелок не хотел привлекать к себе внимание, но вот иногда из шаровых установок, предназначенных для ведения огня десантом, вырывался легкий дымок, что указывало на то, что сидящий внутри человек периодически курит. Путем наблюдения удалось выяснить и еще ряд деталей. БТР уже пытались вытащить из грязи. Трос лебедки был размотан и валялся на земле. Причем велунг перевернутый на бок машине. Скорее всего, именно она и собиралась оказать помощь застрявшим коллегам, однако подверглась атаке твари и сама навсегда осталась в поле, лишившись колес и практически без днища. Насколько я помню, броня БТР-80 не очень толстая, от 5 до 9 мм, и защищает только от стрелкового оружия, При этом даже крупнокалиберный пулемет или винтовка способны подбить этот бронетранспортер. Но это все же броня, а ее помяли как пустую консервную банку. Да и весит БТР больше 30 тонн. Попробуй такого опрокинь. Чего делать будем? Дед смотрит на меня как на истину в последней инстанции. Я чего тут за нас двоих решения теперь принимать обязан? Я простой опера, не военный. Дальше пойдем. Как помочь застрявшим в БТР воякам, я не представлял. Если мы выйдем на поле, нас немедленно засекут, и тогда придется или снова драпать, или воевать. А воевать мне совсем не хотелось. чего мы сделать можем? Даже если мы до БТРа доберемся, что дальше? Будем стучать, чтобы нас впустили, а потом сидеть в этой банке все вместе? Или ты настолько курить хочешь, что готов жизнью рискнуть, чтобы сигаретку стрельнуть? Надо выручить ребят, упрямо сжал губы старик. Звуки боя я слышал два дня назад. Это получается, они там с тех пор и маются. Воды у них наверняка уже нет. Сгинут зря парни. Ты мне на совесть не дави. Я зло посмотрел на Никитича. Мне их тоже жалко, но себя как-то жальче. Если у тебя нет конкретных предложений, чего ты тогда мне душу мотаешь? Трос размотан, подцепить только осталось, и он сам выскочит. Нам только до него добраться нужно. Кипятится дед. А он заведется? Есть у него топливо, исправные моторы, трансмиссия, ходовая. Без мотора лебедка не заработает, она там механическая. И кроме того, пусть он и сможет выехать, только будет это не быстро. От тварей тут будет не протолкнуться. А ведь надо будет трос потом еще и отцепить. Терпеливо начал объяснять я деду. Нужно быть смертником, чтобы это сделать. А если отвлечь жуков? Старик ненадолго задумался, но похоже от мысли помочь попавшему в беду военным не отказался. Отойти на километра два и шумнуть, да еще и поджечь чего-нибудь. Какое-то время у нас тогда будет. По крайней мере, дадим шанс мужикам выбраться с поля, если бы ТР вытащить не получится. Или ты, Игорек, их тут бросить предлагаешь? Будь я один, бросил бы. Прошел бы мимо и все. Затея, предложенная стариком, невероятно опасна. Даже если армейское подразделение с пушками, крупнокалиберными пулеметами, минометами и профессиональными военными справиться с тварями не смогло, то что мы вдвоем с дедом сделать сможем. «Мент и пенсионер – это, конечно, сила, но...» «И как сказать об этом старику?» «Я пока не хочу с Никитичем разбегаться. Он отличный и надежный напарник, он почти ничего не боится и действует хладнокровно. А я вроде научился контролировать свои кровожадные мысли и держать себя в руках, а значит, можно попробовать и дальше двигаться вместе. Только вот он отсюда не уйдет, он останется, и даже если я его брошу и пойду дальше, все равно попробует помочь мужикам». В его плане с отвлекающим маневром есть разумное зерно – Только выполнять его придется именно мне. Отойти на пару километров, пошуметь и потом быстро вернуться из нас двоих смогу только я. Старик едва ходит, хоть и пытается крепиться, но пробежки по пересеченной местности это не его конек. Если уйдет он, то больше не вернется. Так что выбор невелик. Ну и на поле его оставлять опасно. Нужно быстро добраться до БТРа, успеть договориться с укрывшимися там военными, прицепить трос лебедки к перевернутому БТРу, потом его цепить. Это все тоже требует силы, скорости и выносливости. Старик может и с этим не справиться. «Твою душу через коромысло! – выругался я, зло смотря на старика. Мне было страшно, и я злился от какой-то странной безнадеги и предчувствия надвигающейся беды. «Хрен с тобой, дед! Давай попробуем! Но если мы все погибнем, то это только ты будешь виноват!» Для проведения отвлекающего маневра я выбрал место нашей предыдущей ночевки. Как раз мы успели уйти недалеко. Там в небольшом овражке полно лапника и сухой травы, что служило нам подстилкой. Учитывая холодные ночи, я не поскупился на размер и количество наших с дедом матрасов. Не придется ходить и искать дрова в растопку, а хвоя к тому же даст много дыма. Мне нужно развести костер и бросить горсть патронов в огонь, так чтобы они стрельнули как можно раньше. Нужно много шума, и при этом у меня должна быть фора, чтобы успеть уйти. Как только поднимется шум, и если монстры отвлекутся на меня, дед пойдет к БТРу. Если я не успею вернуться, встретиться мы должны возле реки, при этом ждать они меня будут в любом удобном им месте, и мне предстоит еще раз найти деда и военных. Генеральный и очень гениальный план готов. Осталось только воплотить его в жизнь. Десяти патронов должно хватить. Главное, чтобы при выстреле первого остальные взрывом не разнесло в стороны. На самом деле устроить такое непросто. В зависимости от породы древесины температура костра может колебаться от 700 до 1000 градусов. Температура же самого возгорания пороха составляет 250 градусов. Понятно, что костер не будет гореть равномерно. В зависимости от ветра и влажности топлива какие-то гильзы прогреются раньше, а какие-то позже остальных. Мне надо устроить так, чтобы выстрелили все, но при этом желательно не одновременно. В принципе, у меня все получилось, как и было задумано, за исключением одного. Но я не учел, с какой скоростью отреагируют летающие жуки на нашу приманку. Едва легкий дымок поднялся над врагом, как неподвижно висящие над рекой твари всей стаи стремительно рванули в мою сторону. Весенний лес не самое удобное место, чтобы играть в прятки с противником, который может с высоты птичьего полета отслеживать все твои перемещения. Отбежать от места я успел всего метров на 200, прежде чем меня обнаружили. Стая разделилась. Большая часть растревоженным роем кружила на месте пожара, то падая вниз, то взмывая вверх. А вот пять особей, которые летели к костру немного поодаль от остальных, меня заметили и теперь целеустремленно неслись ко мне. И я прекрасно понимал, что стрелять сейчас – это не вариант. Один выстрел, и я сагрю на себя всех окрестных чудовищ. Я несся в самую чащу леса, проламываясь через кустарник и боясь остановиться. Снова от моей скорости зависит моя жизнь. Увернуться я успел в последний момент. Я почувствовал движение воздуха за спиной и прямо на ходу прыгнул в сторону. Чешуйчатая крылатая тварь промелькнула рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки от меня, и необъяснимым мне образом почти тут же затормозила и развернулась, зависту в нескольких сантиметрах над землей. Чтобы так мгновенно остановиться прямо в воздухе, нужно выдержать колоссальные перегрузки. Впрочем, я не удивился очередным талантом инопланетян. Даже если бы летающий жук-переросток растаял бы сейчас в воздухе, как чеширский кот из любимой мною в детстве книги «Алиса в стране чудес», он и то не смог бы вызвать у меня удивления. Зато крик чудовища, который привычной болью кольнул мне мозг, разбудил паразита. Раньше я бы в ужасе бросился бежать дальше, но только не сейчас. А ведь эта крылатая тварюшка красивая и вкусная. Особенно крылышки. Они так приятно хрустят на жвалах, когда их жуешь. Они мягкие, в отличие от бронированного тела. Не то что гороховая каша, которую любит есть человек. Эти штуковины всегда держатся на большой высоте, и их так просто не достать паукам и хамелеонам они никогда не приближаются на расстоянии прыжка, но бывают и исключения. Раненного паука они без сомнения постараются добить и съесть, впрочем, как и остальные твари. Только вот пауки редко бывают ранены смертельно, они быстро оправляются от раны повреждений. Если муха не рассчитает свои силы, она всегда становится легкой и желанной добычей для бескрылых сородичей. Нужно только в первую очередь сломать ей крылья. Мысли точно были мои, но при этом я как будто находился в полубреде. «Бежать надо. Там меня ждет дед Федор. Возможно, мужикам нужна помощь». А с другой стороны, редко такая удача выпадает, что муха оказывается на расстоянии прыжка. Уйти сейчас – это все равно, что на рыбалке на спиннинг трофейную рыбину поймать и отпустить, так и не вытащив. Короче говоря, полное извращение. «Подождет, дед, никуда не денется. Я быстренько». Дальше я сделал то, что никак от себя не ожидал. Резкий прыжок вперед, и я обрушиваю приклад автомата на бешено бьющиеся в воздухе крылья твари. Автомат отлетает в сторону, как будто он попал в лопасти самолета. Я слышу треск приклада. Тварь валится на землю, однако даже не думает прекратить сопротивление. Жало бьет меня в грудь, встречая на своем пути пластину бронежилета. Так и должно быть. Чешуя всегда выдерживает такой удар. Она для этого и предназначена. Какая жалкая попытка. Муха что, не знает с кем имеет дело? А я снова рядом, и снова моя цель крылья, которые хоть и повреждены, но не настолько сильно, чтобы муха не сумела взлететь. Нужно не дать ей подняться в воздух. Почему у меня только четыре лапы? Я что, ранен? С двенадцатью было бы куда сподручнее справиться с трудной, но вкусной едой. Но ничего, у меня на поясе штык-нож. Зарезать им никого невозможно, его специально делают тупым, а вот колоть им можно вполне. На то он и штык. Мы сшибаемся с очетинившимся острыми конечностями и челюстями летающим чудовищем. Я бью ногами и ножом, а монстр отвечает лапами. Мою плоть снова пронзает острый, как копья конечности очередного монстра. От боли я кричу, и идущие на подмогу своему сородичу мухи шарахаются в сторону, быстро покидая место схватки. Заложенные миллионами лет на генном уровне инстинкты говорят им о том, что один из их стаи стал обедом для охотника улья. От моего крика летающий жук, с которым я дерусь, тоже поплыл при этом не переставая сопротивляться. Теперь он больше не атаковал, он только защищался. У меня же совсем крышу снесло. Я бил и бил крылатую тварь всем, что войдется под руку, испытывая звериную ярость, которая затмевает мой рассудок. В Себя меня привела далекая очередь из КПВТ, где-то в стороне того места, где остался старик, стрелял крупнокалиберный пулемет бронетранспортера. Причем сразу было слышно, что стрелок экономит патроны. Получилось? А со мной что? «На меня напала муха, и я не помню, чем закончил с собой с летающей тварью. Где она?» Оглянувшись по сторонам, я не сразу заметил убитое чудовище. И все потому, что я на нем сидел. Сидел и ел. Еще толком не соображая, я проглотил очередной кусок, вырванный из крыла монстра плоти. «Вкусно!» «Фу! Сука! Я что, это ем? Два пальца в рот и блевать!» Ага, с таким же успехом всю руку по в рот можно попытаться засунуть. Из моего желудка съеденный инопланетянин категорически не желает выходить. Зачем хорошую еду портить? Это мои мысли или паразит уже захватил мой разум? Пока я спокоен и моя жизнь не подвергается опасности, он никак себя не проявляет. А стоит мне попасть в передрягу, как этот мелкий уродец тут как тут и творит лютую дичь. Хотя он мне сегодня сильно помог, и я немного больше узнал о пришельцах. «Скорее всего, мне не протянуть в живых больше пары недель. Рано или поздно мне перестанет вести, и очередной жук полакомится моими потрохами. Так чего переживать?» В камуфляже, впрочем, как и во мне, образовалась дыр. Я весь в крови. Обломок штык-ножа торчит из спины монстра, а крылья и лапы у него переломаны. И одно из крыльев съедено наполовину. Недалеко валяется автомат ак 74 со сломанным прикладом. Рюкзак разорван, и всюду валяются груды сухого гороха и разорванные пачки с патронами. «Знатная битва была. Как я только умудрился выжить. И самое главное, не подлетая ко мне близко, неподалеку вьются четыре оставшиеся твари. Причем они тут явно уже не по мою душу, ибо шансов и времени на меня напасть у них было более чем достаточно. Они ждут, пока я наемся, чтобы доесть остатки. Откуда я это знаю? В смысле откуда? Так было всегда. У меня едет крыша? Пора валить». Хотя пожар продолжает гореть, однако все больше и больше крылатых жуков срываются с места и несутся туда, где слышно оживший БТР. Причем звук стрельбы не удаляется и не приближается, он как будто на месте стоит. Нужно выяснить, смогли ли дед и вояки справиться и не зря ли я рисковал своей жизнью. Кое-как подобрав патроны и рассовав их куда только придется, я подхватил сломанный автомат и побрел обратно к полю. За моей спиной начался пир, летающие каннибалы жадно пожирали своего сородича. Когда я добрался до места, БТРа на поле уже не было, зато хватало пауков и хамелеонов. Паучки по большой дуге обходили боевых тараканов. При этом, казалось бы, хаотично двигаясь по полю и периодически сходясь в коротких стычках друг с другом. Пока без смертоубийства. Сплелись в черный клубок и сбивают друг друга лапами и разошлись. Пробуют силы? Нет, они борются за тела убитых сородичей. Прежде чем уехать, БТР успел натворить дел. Когда я выглянул из кустов, два мерцающих огромных чудовища добивали оставшиеся на поле боевые машины, очевидно решив, что и они могут ожить. Раньше лежавший на боку БТР теперь уже был на крыше, а хамелеон увлеченно наносил удар за ударом в корпус. В некоторых местах на днище уже начала расходиться сварка. Второй же монстр сбил башню с единственной оставшейся стоять в грязи машины. Немного понаблюдав затворящейся на поле вакханалий, я тихонько спрятался назад, обдумывая свои дальнейшие действия. Ведь, судя по всему, воякам на БТР и деду все удалось, и они смогли уйти. Я мрачно сидел на сырой земле и зябко ежился от холода. С небом моросил противный мелкий дождь, и, судя по черным облакам, идти он будет весь день. А мне предстоит снова тяжелый переход, и неизвестно, сколько же мне еще пилить. Снова раненому и снова одному. БТР машина хоть и боевая, но это в первую очередь транспортер, и он довольно скоростной. По пересеченной местности вполне способен ехать 60 км в час, По трассе же может и до 120 разогнаться, если у водителя отсутствуют мозги и инстинкт самосохранения, конечно. Где их искать? С дедом мы состряпали план на коленке и толком этот вопрос не обсудили. Причем Никитич пытался мне сказать про несколько возможных мест встречи, но я нифига не местный, а карты у нас нет. Где-то возле реки. Реки, которая петляет как пьяная и имеет ту его хучу рукавов. Да и еще большой вопрос. Послушают ли леваяки деда, ожидая непонятно кого, вместо того, чтобы валить подальше от опасности. У них может быть приказ, может быть монотопливо, да все что угодно может быть. Возможно даже, что дед мертв и его доедают на проклятом поле жуки. Кто-то же отцепил трос лебедки от перевернутой машины.